Глава четвёртая. Двуглавая змея. Часть первая. Имперский флот под командованием Миттер Майера стремительно продвинулся на 2800 световых лет от Феззана, не встретив никакого сопротивления. Ожидая подхода союзных сил в звёздной системе Порывит, флот принял сферическое построение, ядро из транспортов, окружённые боевыми кораблями, готовыми принять удар неприятеля со всех сторон. Система Провид получила название в честь мифического бога войны с пятью лицами, поскольку состояла из массивного солнца и четырёх газовых гигантов, Метермор узнала это из навигационных данных Ферзнана. До тех пор, пока они не достигли этой системы, мощностей баз союза, которые они планировали использовать для связи и снабжения, ведения боевых действий, даже несмотря на то, что их было больше 60 по сравнению с теми, что находились вблизи Зарлона, серьёзно не хватало. Большинство из них уже были оставлены по приказу столицы и флот Миттермайера продвигался через опустевшие системы, словно по выжженной пустыне. Тем временем в вооружённых силах Союза происходили события, связанные с базой связи GL-77 в звёздной системе Спала, о которой Миттермайеру не было известно. Пока все базы в срочном порядке эвакуировались, на GL-77 вовсю кипела работа. База продолжала собирать и передавать информацию об амперском вторжении вплоть до того момента, когда оно действительно началось, и солдаты осознали, что у них отрезаны пути к отступлению. На JL-77 находилось лишь две тысячи военных, её огневая мощь была мизерной, а мобильность нулевой. К базе даже не было приписано ни одного боевого корабля. Империя могла бы раздавить её одним мизинцем, как слонбукашку. Поскольку на JL-77 лежала колоссальная ответственность, Центр стратегического планирования Союза свободных планет не мог оставить военнослужащих базы в беде перед лицом надвигающейся опасности. но дополнительный груз свины был им сейчас ни к чему. На выручку базы. На выручку базы были посланы 30.000 солдат и 300 боевых кораблей. Однако, когда исполняющий обязанности командующего базы капитан Бредсле получил весть о высланном подкреплении, ни одна жила на его лице не дрогнула. "Я оценю этот жест", сказал он предельно тактично и немедленно отозвал подкрепление. Вероятно, любой на его месте пришёл бы в ужас, но только не он. Это значит, что мы должны с честью принять наше поражение. Мы же не можем просто так отказаться от помощи, спросил у Воладина спасчённых, на его лицо было жалко смотреть. Бряццели покачал головой. Не всё так просто. Или ж так мы можем спастись. Пока всё остаётся как есть, наше существование не представляет угрозы для империи. Данные, полученные имперским флотом на физзане, ясно говорят об этом. В той секунду, когда мы мобилизуем тысячи солдат и 300 кораблей, империя немедленно узнает о приближении наших сил. И в этом случае враг, который решил было оставить нас в покое, поднимет брошенную перчатку. Если не хотят нас пощадить, не вижу смысла отвергать их предложение». Всё произошло так, как и предвидел Бритцели. Без видимой необходимости атаковать и уничтожить беззащитную базу JL-77, Миттермайор спокойно проследовал мимо неё. Молодой адмирал, конечно, был далеко не пацифистом, и при малейшем оказании сопротивления немедленно уничтожил бы JL-77, но он не был опалачом. Как на следующий день при цели сказал своей жене «По правде говоря, не знаю, отпустил нас враг или нет, но если бы они атаковали, погибли бы тысячи. Мне бы хотелось думать, что они решили пощадить нас, сомневая, что мы когда-нибудь ещё попадём на такую ярмарку благотворительности». 30 января имперские экспедиционные силы под командованием Райнхарда соединились с авангардом в системе Порывит, оставив половину наземных войск на Физзане «Порывит». Они присоединились к флотам Беттенфельда и Форенхайта в самом сердце территории Союза. В общей сложности их силы насчитывали 112 700 боевых кораблей, 41 900 кораблей поддержки и снабжения, транспортов, медицинских блоков и 16 600 000 солдат и офицеров. Впервые под командованием Райнхарда оказалось столь и значительное войско в реальном бою. Даже когда он противостоял более чем 30 миллионной армии Союзу в сражении при Амрицаре, Его силы были вдвое меньше. Когда Рейнхард и Адмиралы собрались на мостике имперского флагмана Брунгильда, Меттермайер встал, чтобы начать доклад. Похоже, Вооружённые Силы Союза считают, что дальше этого сектора наш флаг не продвинется. И кажется, они готовятся к контратаке или полномасштабному наступлению. Речь Меттермайера сопровождалась демонстрацией на экранах важнейших данных, собранных на Физзане. Получение богатой картографической информации об обширной территории Союза было одним из главных стратегических преимуществ от оккупации Физзана С этой информацией победа была почти у них в руках. От системы Паравед до Рантемарио, не обнаруженной обитаемой планеты, у Союза не остаётся иного выбора, кроме как дать нам сражения в этом секторе, если они не хотят подставить под удар гражданских. Я в этом абсолютно уверен. Когда ураганный Волк завершил доклад, Рейнхард резким движением поднялся с места. Те, кто видел его в мундире, не могли не подумать о том, что модный дом, которому некогда было поручено разрабатывать форму для имперского флота, Создало это чёрное с серебром мандиро, словно знаю, что в далёком будущем появится молодой человек, которому он подойдёт идеально. Думаю, что они ошиблись в выводах. С селом Союза удалось избежать сражения до этого момента, но вскоре им придётся вступить в битву, чтобы успокоить народ. Вот тё верны, наша тактика двуглавая змея будет достойным ответом на их приветствия. Триумфальная речь Рейнгарда вызвала у адмиралов прилив воодушевления. Но во главе змея была классической боевой тактикой, часто применявшейся в наземных сражениях, которую стали использовать и в открытом космосе. Представьте гигантскую змею с головами на обоих концах её длинного тела. Если кто-то решит убить её атаковав одну из голов, другая по дуге обойдёт и уже лита грозцаря. А если её тела атакуют по центру, обе головы одновременно нанесут удар. Командир, который одержит победу, используя подобную тактику, моментально превратится в глазах несчастных проигравших великого и решительного гения. Задача востока в её использовании заключалась в том, что она требовала тщательного перевёса в силах. Если по одной из частей построения наносился концентрированный удар, необходимо было выдерживать эту атаку до тех пор, пока голова не совершит охват. В противном случае враг мог прорвать строй и одержать победу. Для успешного функционирования змеи гибкость и способность адаптироваться были необходимы в первую очередь, особенно когда речь шла о коммуникации и манёврах. Если что-то из этого перечня переставало работать, с солдата ничего не оставалось, кроме как смотреть, как вдалеке атакуют их товарищи. По этой причине коммуникационная сеть Имперского флота была оснащена системой защиты от помех, а в том маловероятном случае, если бы она дала сбой, для подстраховки были подготовлены 2000 шаттлов, способных быстро преодолевать короткие расстояния. Верховный главнокомандующий Рейнхард фон Лоенгранд был безупречным командиром, поэтому если бы его приказы передавались быстро и также быстро исполнялись, Победа не должна была заставить себя ждать. Как только этот вопрос был решён, началось обсуждение назначений. Само собой, первой группой, первой головой, если позволите, будет командовать Мюттермайер. По крайней мере, это ожидали услышать от него адмирала, но они не поверили своим собственным ушам, когда он отдал другой приказ. Вы хотите сказать, что будете командовать авангардом лично?" Приподнялся Найхард Мюллер со своего места. Это большой риск. Сила союза, может, и ослаблена, но это лишь повышает вероятность того, что они будут сражаться до последнего вздоха. Я думаю, вам следует держаться в тылу и позволить ржаться нам. В этом построении нет тыла, адмирал Мюллер. Лежь вторая голова, холодно подчеркнул Рейнхард. Мюллер замолчал, и молодой диктатор мягкими гибкими пальцами распутал свои золотистые волосы. "Меттермайер, вы командуете телом. Именно там собился такой, вот если решит разделить наши силы. Вам очевидно придётся принять на себя первый удар." «Но я здесь, чтобы победить Миттермайер. А чтобы сделать это, нужно сражаться. Я не собираюсь прятаться по углам ради собственной безопасности». Распределив остальные назначения, Рейнхард объявил часовой перерыв и удалился, а адмиралов встали и отдали честь ему вслед. «Воин до гробовой доски. Миттермайер ощущал это ещё сильнее, чем когда-либо. Победа в сражении для него – смысл жизни». Ни одному правителю до него не было важно, как именно мы её одержим. Рейнхард с грацией шагал к своему личному кабинету, однако остановился, услышав сдержанный, но решительный голос, доносящийся из-за угла коридора. Молодой Герцк бросил свой пронзительный взгляд на стоявшего у стены юного солдата с рыжевато-каштановыми волосами, раскрасневшиеся щёки и нервная поза мальчика произвели на него впечатление полной невинности. Помондер Рейнхард определил, что это кадет. "Могу я тебе чем-то помочь?" «Ваше превосходительство! Прошу прощения за грубость, но я бы хотел попросить вас кое о чём. Пожалуйста, победите и объедините вселенная!» Чистые восторженные помыслы и стремления заставляли голос мальчика страстно подрагивать. Увидев в нём живое отражение себя из далёкого прошлого, ледяные глаза Райнхарда чуть потеплели. И тот же самый голос, что направлял в великие космические армады, мягко произнёс. «Разреши мне узнать твоё имя?» «Конечно! Эмиль фон Зелле!» «Славное имя. Так ты хочешь, чтобы я победил, верно?» «Да. Хочу». «Что ж, тогда ты не будешь возражать, если я не оставлю тебе врагов, которых ты смог бы победить в будущем?» Молодой диктатор улыбнулся мальчику, который не знал, что ответить. Эту благосклонную улыбку Эмиль фон Зелли будет помнить всегда, до тех пор, пока холодная рука смерти закроет ему глаза. «Эмиль, я одержу победу, потому что ты хочешь, чтобы я победил. Чтобы ты мог вернуться домой живым и сказать своей семье...» Это я вдохновил Рейнхарда фон Ленграмана на победу у Рантимарио.